И с хрустом в широких плечах потянулся. «Эх, братцы, весна, погодка ясная, Зеленью тайга одевается!» И казак лукаво скороговоркою запел. «Ох, нам весело жить, Теперь не почем тужить, Нам, казакам, молодым, Здесь армейцам полевым! Только ты, а наша беда, Летом в лагерях стоять, Поутру рано вставать, Нам головушки чесать, Чубы на бок заводить, На ученье выходить. Семёну помог петь Белохвостов, Заиграл раскосыми глазами, Заспешил веслом. Якут Масеев расплылся в улыбке, Пристукивая ногой в такт песни. Николай Константинович смеялся, Слушая разудалых певцов. «Мы весеннюю ночь погуляли во всю ночь, как приходим поутру, держат палок попуку. Не велят нам оправдаться, велят скоро раздеваться, хотя спинушка избита, зато сударушка нажита». Как не экономили последние сухари, однако быстро доедали их, а хаджи не показывался. Туземцы по-прежнему говорили о заливе разные — то пять ночей надо спать в лодке, то десять. Лодка не каждый день шла к цели. Штормы, ливневые дожди загоняли ее в бухты, в устье речушек, густой туман ослеплял. Между тем чередовались мысы, да все гранитные, и серозернистого цвета, и пепельного, и черносерого и красного цвета. С высоты в сто пятьдесят футов падают в море потоки чистейшей лазури останавливаются путники не могут налюбоваться дивом природы в бухточках красные скалы да так изваяли их дожди и солнце что они напоминают служивым стройных женщин богатырей на конях замки древних рыцарей невиданных зверей стоят изваяния в зеркально чистой воде Широко отражающий небо. Рядом низменность, Лужайки в густой траве, Окруженные лесом. Где зелень, Там уйма насекомых, Ползающих и летающих. Если не хлещет волнами море, То оглушают путников Голосистые птицы. «Жить бы тут, И горя не знать!» Мечтал Кир Белохвостов. «Женись на Саконе, Да и поселяйся!» — подтрунивал Парфентьев. — Мы тебе из бус рубим, лодку выдолбим. Живи, плоди геличат. Темный ты, сёмка как дупло темный. У меня душа поёт Слёзы на глазах от такой красотищи. А ты ерунду городишь. Кир смотрел на башняка, ждал от него поддержки. Давно мы плывем, ребята, но такого чуда и верно не встречали. «Хорошо!» «Слыхал, сёмка вовсе расчувствовался Белохвостов. «Вот понимаешь ты!» — с восторгом повторял Якут Иван. Около мыса Лисепс вода стала желтоватой, должна быть поблизости большая река. Обогнули мыс в редком березняке и вынеслись на широкий тумнин. Он чался в море напористо, и далеко виделись его мутноватые воды без берегов. Постепенно река теряла свою мощь. Ее сминали неуклюжие, крутолобые морские волны. В устье реки стойбище. Орочи, юрты их похожи на геляцкие в заливе Декастре, из тонких бревешек, покрытые корьем. Рядом амбарчики на высоких столбах. По реке сновали баты и байдарки. Мужчины в одежде из нерпичьих шкур, с копьями и ножами, настороженные подошли к приехавшим. Подобрели туземцы, узнав, что гости — русские самура. И на Тумнин прилетела добрая слава. Русские лечат геликов, не обижают. Одно плохо, говорят гелики, русские не торгуют водочкой. Белохвостов вскипятил крепкого чая. За чаем орочи рассказывали башняку про свой край, как он богат дичью и рыбой, звали на охоту за сахатами самура бывает вслед за изюбрями и кабанами приходят на тумнин тигры в устье реки изобилие рыбы речной и морской не зимой не летом люди не выезжают из стойбища дата круглый год